Дженнис смит была в гостиной которую пристроили сзади лет 120 назад а может и все полтораста с трех сторон ее окружал сад и на каждой из этих сторон имелось окно с покрытым подушками сиденьем в нише остальная часть дома была гораздо старше возможно она существовала в те времена когда старый монастырь еще не превратили в кучу развалин От этих давно минувших дней дом и заимствовал свое название Сент. Аллея вела только к нему и оканчивалась у ворот. Михаил Харш зашагал по коридору, наклоняя голову, чтобы не удариться о низкую балку, повернул ручку двери дверь гостиной и вошел с видом человека, вернувшегося домой. Женя сидела на подоконнике, свернувшись калачиком и держа книгу у оконного стекла – чтобы лучше видеть текст. Она всегда напоминала ему маленькую мышку с блестящими глазками. При виде Харша Дженнис скачала. — О, мистер Харш, я приготовлю вам чай. Харш откинулся на спинку стула, наблюдая за ней. Ее движения были быстрыми и уверенными. В чайнике уже была горячая вода, поэтому он вскоре закипел на голубоватом пламени спиртовки. Харж взял печенье и начал с удовольствием потягивать свой любимый крепкий чай с молоком. Подняв взгляд, он увидел, что Дженни с любопытством смотрит на него. Хар знал, что она не будет задавать ему вопросы иначе как глазами. Он улыбнулся и на момент стал выглядеть моложе. «Да, все прошло хорошо. Вы это хотите знать, не так ли?» У него был глубокий, приятный голос с заметным иностранным акцентом. Склонившись вперед, он поставил чашку. «Все прошло настолько хорошо, дорогая моя, что, я думаю, моя работа окончена». «О, мистер Харш!» Лицо Харша стало серьезным. «Да», — кивнул он, — «я не имею в виду совсем. По-моему, это все равно, что произвести на свет ребенка». Вы создали этого ребенка без вас его бы не существовало это плоть от вашей плоти или как в моем случае мысль от вашей мысли и между его зачатием и рождением может пройти много лет о своем ребенке я думал днем и ночью целых пять лет и все это время трудился в ожидании момента когда я смогу сказать вот моя работа она завершена и безупречно смотрите на нее Когда ребенок подрастет, он сможет выполнять задачу, ради которой я произвел его на свет. Но сейчас ему нужны няни и наставники. Он должен вырасти сильным и крепким. Харш снова взял свою чашку. Завтра утром сюда приедет человек из военного министерства. Когда я допью чай, то позвоню ему и скажу. Ну, сэр Джордж, дело сделано. Приезжайте и посмотрите сами. Можете привести с собой ваших экспертов, чтобы они все проверили». Я передам вам формулу и мои заметки. Можете забирать мой Харшет. Моя роль сыграна. — А вам жаль расставаться с ней? — быстро спросила Дженнис. Харш снова улыбнулся. — Может быть, немного. А позвольте налить вам еще чаю. Вы очень любезны. Он наблюдал за девушкой, пока она снова наполняла его чашку. Дженнис старалась хоть немного его утешить но она не могла найти нужных слов и боялась совершить оплошность. Она не знала, что ее мысли выдают глаза, губы и румянец на щеках. — Вы так добры ко мне! — промолвил Харш. — Нет, что вы! — Благодаря вам это время прошло очень приятно. Сделав паузу, он добавил тем же тоном. — Сейчас моей дочери было столько лет, сколько вам. — Ну, возможно, немного больше. — Правда, я не знаю. «Мне 22 «Да, а ей было бы двадцать «Вы похожи на нее. Она была такой же маленькой, как вы, и очень храброй». «Только не жалейте меня, иначе я не смогу о ней говорить. А сейчас мне этого хочется. Сам не знаю, почему». Он снова помолчал. «Когда-то кто-то говорил, что если из твоих близких трагически кто-то гибнет, об этом трудно говорить». Все начинают сочувствовать, а это смущает. Друзья боятся тебя слушать, они не знают, что сказать или сделать. И в конце концов ты перестаешь об этом говорить, но иногда чувствуешь себя таким одиноким. В глазах у Дженни защипало, но ее голос оставался спокойным. — Вы всегда можете поговорить со мной, мистер Харш. И он дружелюбно кивнул. — Для меня это счастье так как у моей дочери была счастливая жизнь. Ее все любили, мать, я, друзья, молодой человек, за которого она собиралась замуж, и если под конец ей пришлось страдать, я не верю, что это стерло все радостные воспоминания. Где бы она ни была сейчас, для нее это пережитая боль всего лишь дурной сон, виденный год назад. Поэтому я приучил себя думать только о счастливых временах, И вам это удается? Невольно вырвалась у Дженнис. Последовала небольшая пауза. Не всегда. Но я стараюсь. Сначала у меня ничего не получалось. Ведь я потерял обеих и жену и дочь. Когда живешь ради своих близких, это придает силу. Но у меня никого не осталось. Я был отравлен страшным ядом ненависти. Не стану говорить об этом. Я работал как одержимый так как это открывало мне путь к мести. Даже во время моей последней встречи с сэром Джорджем яд еще продолжал действовать. Мы ведь не вполне цивилизованные существа. Если нас бьют, мы стремимся дать сдачи. Получив рану, мы прежде всего думаем не о том, как она тяжела, а о том, как бы посильнее ранить того, кто ее нанес. Харш медленно покачал головой. В кабинете сэра Джорджа я вел себя как дикарь но потом стыдился этого, как стыдятся появления пьяным на людях. Но теперь все изменилось. Не знаю, в чем дело, в чувстве стыда или в окончании работы, но яда больше не осталось даже в самых темных уголках моей души. У меня пропало желание мстить. Я только хочу освободить тех, кого сделали рабами, и сломать двери темницы. Вот почему я передаю мой харшит государству. Когда тюрьмы рухнут и люди вернутся к жизни, я буду удовлетворен тем, что помог им. Не думаю, что можно оказать кому-то помощь, будучи отравленным ненавистью. «Я рада, что вы все мне рассказали!» – тихо пронесла Дженнис. «Но, мистер Харш, вы ведь не уезжаете?» – Харш выглядел удивленным. «А почему вы об этом подумали, Дженнис?» Не знаю. Ну, это звучало как прощание. Ей предстояло пожалеть о сказанном. Возможно, это и было прощанием, дорогая моя. Прощанием с моей работой. Но не с нами. Вы не уедете отсюда. Я не хочу оставаться здесь без вас. Даже для того, чтобы помогать моему другу Мадоку. Дженни скорчила гримасу и покачала головой. «Или чтобы помогать мне, если я останусь работать с ним?» «А вы собираетесь это сделать?» – оживилась она. «Не знаю. Я закончил свою работу, но я где-то читал, что каждый конец является новым началом. В данный момент я оказался у стены, и если по другую сторону есть какое-то начало, то пока я его не вижу. Возможно, я останусь работать с Мадоком». Его улыбка стала иронической. Будет истинным отдыхом изготовлять синтетические яйца и молоко или концентраты говядины, возможно, без участия курицы и коров. Бывали времена, когда я завидовал Мадоку. Им будет приятно почувствовать, что он обратил меня в свою веру. Наш добрый Мадок настоящий фанатик. — А по-моему, он ворчливый зануда, — заявила Дженнис. Харж засмеялся. — Он опять вам досаждал? Не больше, чем всегда. Трижды назвал меня дурой, дважды идиоткой, а один раз жалкой замухрышкой. Последнее определение было новым и явно доставило ему удовольствие. Меня всегда интересовало, почему он выбрал девушку, а не мужчину, и почему именно меня, когда есть много женщин с ученой степенью. Я случайно узнала, что Этель Гарднер обращалась с просьбой об этой работе и не получила ее. Она окончила колледж с отличием, А я еле-еле, так как мне пришлось ухаживать за отцом. Но теперь я поняла причину. Ни один мужчина и ни одна женщина с ученой степенью не стали бы терпеть подобное обращение. А так как я всего лишь замухрышка, не имеющая никакой квалификации, Мадок думает, что может вытирать об меня ноги. Я не останусь здесь ни минуты, если вы уедете. Харш похлопал ее по плечу. Не обращайте на него внимания. «Он не имеет в виду того, что говорит!» Дженнис сдернула подбородок. «Если бы я была ростом в пять футов десять дюймов и выглядела как фигура Великобритании на монете, он бы не осмелился так со мной разговаривать. Он потому меня и выбрал, чтобы было кого топтать. Я терпела это только из-за того, что вы иногда разрешали мне помогать вам. Но если вы уедете...» Харш убрал руку с плеча девушки. Подошел к дальнему окну и снял трубку стоящего на подоконнике телефона. Я не сказал, что уезжаю, а сейчас я должен позвонить сэру Джорджу.